Ведь ты знаешь, что не меня надо винить, а других. Итак, ты знаешь, с какой вестью я пришел. Прощай же, и постарайся как можно легче перенести неизбежное.